Глава 7 Мы с Айрис боялись говорить открыто и даже шептаться на тему побега. Нас могли прослушивать, и, скорее всего, так оно и было. Чтобы управлять командой, многие члены, которые оказались здесь обманом, нужно было обладать полным арсеналом профилактических средств подавления бунтов. А люди, судя по тому, что удалось заметить, держались из последних сил. Случались и суициды, и намеренное нанесение себе увечий. Погрузившись в атмосферу общества, мы оказались в клейкой, обволакивающей депрессии. Основной причиной ее появления было осознание, что эти стены, расписанные барельефами и клинописью, навсегда. Ольга провела собеседование на тему определения нашего кругозора с целью придумать нам занятия, чтобы не кормить напрасно. «Да, вы самые бесполезные специалисты из всех». С удовольствием унизила она нас. «Пойдете работать в хозяйственный блок. Стирка, сантехника и прочее, не требующее специальных знаний». Нам оставалось только согласиться. «Хорошо, что от нас не избавились, как от потенциально опасных свидетелей преступления». Люди, задумавшие использовать время ради собственной выгоды, могли замахнуться на такие грандиозные планы, когда человек, мешающий их осуществлению, воспринимается болезнетворным микробом, от которого непременно надо избавиться. В какой-то момент нам, Сайрис, стало ясно, что судьба вновь закинула нас туда, где мы были нужны. О деятельности преступников, решивших завладеть тайными древних, должны были узнать в космическом сообществе — и это стимулировало нас выбраться отсюда. В дополнение к желанию увидеть сына. Меня поставили перевозить на тележке большие пластиковые баки с бельем. 10 часов подряд я только и делал, что принимал грязное белье, набивал им бак и вез к огромной стиральной машине. Внимал выстиранное и передавал на следующий этап. Айрис сделалась уборщицей. При ней был полуавтоматический аппарат, который мыл полы, стены, унитазы, Его надо было немного контролировать и вовремя заряжать водой и моющими средствами. Работа тоже не особо приятная. К тому же реактивы испускали едкую вонь, которая раздражала слизистую горло, носа и глаз. Отработав первую смену, мы упали на жесткие кровати и долго лежали, наслаждаясь отдыхом. «Как тебе?» — спросила Айрис о моих впечатлениях от работы. «Так себе. Курьером работать намного веселее». Приятно доставлять людям гастрономические оргазмы, а ковыряться в чужом грязном белье — это на любителя. А у тебя? Грязь, вонь, шум, и постоянно слышится, будто плачет голодный Никас. Я так параноиком за неделю стану. Стало быть, у нас есть неделя, чтобы...» Айрис приложила палец мне за ухо, чтобы сказать тайком. «Я видела коммуникационные тоннели, в которых проложены трубы и кабели. Что если они ведут во внешние помещения, где стоят генераторы?» Я тоже приложил ей палец за ухо, чтобы ответить. «Они достаточно широкие, чтобы пролезть?» «Нет, нам с тобой не поместиться». «Тогда надо искать другой способ. Ребенок пролезет». «Ты предлагаешь нам родить еще одного, подрастить и заставить лезть в тоннель с трубами?» «Ха-ха, смешно», — фыркнула Айрис. «Я предлагаю подружиться с каким-нибудь ребенком и попросить его». «Сироту? Разве родители осмелятся на такое?» Не уверена, но я попытаюсь завести разговор на эту тему. Нас могут сдать. Я попробую сделать так, чтобы у них возникло ощущение, будто это они сами придумали. «Тебе только интриги при королевском дворе блести!» Я похлопал ее свободной рукой по попе. «Только я вербовать ребенка не стану. Могут неправильно понять. Хорошо, я сама займусь этим. Буду изображать мать, которой хочется изобразить материнское внимание. Хотя почему изобразить? Буду дарить по-настоящему». Айрис убрала палец от моего уха, снова вспомнила про Никаса и потеряла интерес к разговору. У нее стали случаться кратковременные периоды отключения, когда она пряталась в панцире с собственных мыслей. Наверное, в эти моменты она переживала и пересматривала заново запоминающиеся случаи, связанные с нашим сыном. Кто б мог подумать, что из легкомысленной оторвы получится такая любящая и заботливая мать? «Жители подземелья?» В основном люди, обладающие знаниями в области физики, химии, математики, электроники и всего, что могло помочь разобраться в технологиях древних, вели себя замкнуто, как с нами, так и друг с другом. Никто не хотел обрастать отношениями, лелея внутри себя мысль, что это временно, и все забудется, как плохой сон. Но и уныние, ставшее здесь основным настроением, не способствовало установлению дружеских связей. Айрис пришлось тяжко. «Дети!» Многие из которых попали сюда вместе с обманутыми родителями, тоже не особо охотно шли на контакт со взрослыми. Им было интереснее в своей среде. Там было шумно, весело, беззаботно. Взрослые давили на них угрюмостью и строгостью. Как-то вскармливая грудью чужую девочку, Айрис познакомилась с её матерью, невысокой брюнеткой, у которой было ещё двое сыновей. Их отец, её муж, остался дома — А она, уверенная, что выиграла счастливый билет на отдых, попала в руки преступников вместе с детьми. «А у меня остался дома полугодовалый сын», призналась Айрис, промокнув слезу рукавом. «Никос». «Красивое имя». «Бедняжка». «Паула», так звали брюнетку, тоже всплакнула. На этой почве у них возникли доверительные отношения, и вскоре Айрис удалось увидеть ее сыновей. Айртона и Иванта. Первому было четыре года. Второму 6 Ивант уже начал лишаться передних зубов и выглядел забавно. Улыбался, не стесняясь, и все ждал, когда зубная фея принесет ему подарок за потерянный зуб. Айрис отнеслась к этому факту как к шансу и решила его не упустить. «Гордей, давай идей!» Обратилась она ко мне с просьбой найти подарок беззубому пацану. «Где мне его взять? Выворачивать все грязные простыни и пододеяльники? Может, кто оставил там конфету?» «Напряги мозги, Гордей!» Айрис уже не шутила. Я знал этот строгий менторский тон. «У меня есть телефон, правда, он уже разрядился». Это было всё, кроме одежды, что я прихватил с собой из земли. «Разрядился». «Хм». Айрис задумалась. «А игры в нём есть?» «Конечно. Надо же было как-то коротать время между заказами». «Я бы сейчас променял что угодно на возможность снова сидеть в прохладной кафешке и ждать вызова». «Короче, завтра... Нет, сегодня к ночи, чтобы зарядка была», — распорядилась Айрис. «Ты смеешься? Кто мне ее отдаст? Здесь всем ни до кого нет дела. От меня отвернуться, как от назойливой мухи». Я уже видел эти равнодушно насмешливые лица, которым доставляет удовольствие отказывать мне. «Затей спор. Обычно нам это помогало», — предложила супруга. «Действительно». «Лучшим способом заставить человека выполнить то, что тебе нужно, это заставить его поспорить и сделать его проигравшим». «Ладно, я постараюсь, но ты обдумывай еще какие-нибудь альтернативы». «Вступить в индивные отношения», — сходу предложила моя ненаглядная. «Со мной?» Мое лицо скривило жуткая гримаса отвращения. «Нет, со мной!» «Не-не, оба эти варианта совершенно непригодны. Береги платье с нову, а честь с молоду!» Как потом сыну рассказывать о наших приключениях? Подумает еще, что так можно найти выход из любой ситуации. Короче, иди окучивай этого Ивана, а я поговорю с технарями. «Иван-то», — поправила меня Айрис. Не пойму, зачем они приделывают к нормальным именам ненужные буквы? Чтобы подчеркнуть, что они уже не земляне? Просто они забыли, как было изначально. Я взял свой мертвый телефон и направился искать тех, кто сможет мне его зарядить. По правде, я не питал надежды на успех. Да, электрический ток был тем же самым, но надо было подобрать правильный вольтаж, силу тока, нужные контакты. Люди, встреченные мною в сумрачных коридорах подземного комплекса, изредка приветствовали меня кивком головы. Я старался здороваться со всеми, но многие игнорировали мои старания. Они как будто не видели меня, пронзали взглядом, как человека-невидимку. Их мысли, избегая действительности, нашли себе уютными рук внутри сознания, в котором меня точно не было. «Ребят, привет!» Излишне жизнерадостно поприветствовал я мужскую компанию, возвращающуюся со смены. «Не подскажете, где найти специалистов по электронике?» «Нет», — ответил один из них. Компания прошла мимо меня, обдав такую волною ныния что свет померк в коридоре. «Жаль», — пробубнил я им вслед. Один из них, шедший последним, остановился и посмотрел на меня. «Что ты хотел?» «Вы электронщик?» — с надеждой поинтересовался я в каком-то роде. Ремонтник вычислительных блоков системы регенерации воздуха. Ого! Солидно звучит!» Я торопливо подошёл к нему и показал телефон. «Вот, у этой штучки села батарея. На ней куча игрушек, и я хотел бы подарить её одному ребёнку, чтобы не скучал. Наш сын остался на земле, а родительские инстинкты требуют заботы». Он взял в руки телефон и с интересом принялся его рассматривать. Поводил пальцами по боковым граням, потёр разъём для зарядки. «Это какой-то экран», — догадался он и сознанием дела добавил. «Примитив». «Так и есть. Я же вам говорю, что с Земли. Я не знал, что попаду сюда, вот и не прихватил зарядку. Да её тут и включать некуда. Там внутри находится батарея, которая заряжается через это гнёздышко. Подающее напряжение 5 вольт, сила тока 2 ампера, кажется. Это всё, что я знаю». «Пойдём». Он резко направился в ту сторону, откуда пришёл. Я чуть ли не в припрыжку побежал за ним. Мои умения ходить в условиях низкой гравитации еще сильно отставали от тех, кто был здесь давно. При быстрой ходьбе получались несуразные прыжки. Мы прошли метров двести, пролезли через кольцо и оказались внутри шумного помещения, в котором работали аппараты, регенерирующие кислород и добавляющие его в систему вентиляции. тебе как зовут-то?» — спросил мужчина, положив телефон на верстак. «Гордей!» — представился я и протянул руку. «А вас?» «Маркиз». Он вяло потряс мою руку. «Значит, ты с земли?» «Мне едва удалось сдержаться, чтобы не назвать его Маркизом Карабасом. Оттуда!» «Какими судьбами тебя сюда занесло? Насколько мне известно, вы изолированный социум. Что-то вроде заповедника. Хорошо, что не обезьянника. У меня жена из системы, так что мы иногда покидаем заповедник». «Да?» «Не знаю, чему он удивился больше. Тому, что мы путешествуем по космосу, или что моя жена жила под опекой высших раз на да. правда, мою жену исключили из системы, и теперь у нас есть право видеться с родственниками жены не чаще, чем раз в год. «Из-за ваших отношений?» — проявил явный интерес Маркиз. «Не только». Я не стал вдаваться в криминальные подробности. Не хотел, чтобы о них узнало руководство. «А вы тут один?» «Один. Семьей не обзавелся, а тут уж точно обзаводиться не буду. Бесят все». Даже женщина. Я вас понимаю. Закрытый социум, моральное давление, мрачные перспективы не добавляют оптимизма. — Какой тут нахрен оптимизм? — цикнул Маркиз. — Хочется скорее сдохнуть. — Неужели отсюда никак нельзя сбежать? — провокационно поинтересовался я. — Хм, куда бежать? Там, где мы сейчас находимся, даже выше и еще не освоили космос. Маркиз вынул из ящика под верстаком прибор и включил его. Я уже не говорю про людей с Земли. Они сейчас бегают в шкурах за мамонтами. Мамонты вымерли десять тысяч лет назад. Да какая разница? Я бы даже в наше время не смог жить на ней. Отвык от первозданной дикости. Я кажусь вам диким? Ты? Он внимательно посмотрел на меня. Нет, но ты же бывал в космосе, поэтому не самый явный пример». Я смотрел про землю, как там у вас охотники в набедренных повязках по три дня за дичью бегают, пока она не упадет от усталости. Интересно, если у нас такая дикость, то кто же изготавливает телефоны? Кивнул я на свой аппарат в его руках. Маркиз задумался. В его голове случился когнитивный диссонанс, который следовало обдумать. — Но я ж своими глазами видел, — произнес он растерянно. — Не буду отрицать. «Ничтожная часть населения сохраняет традиции предков, но они никак не влияют на общий прогресс. Мы тоже летаем в космос. Правда, дальше Луны не бывали, но спутники облетели всю Солнечную систему и даже вылетели за её пределы». «Да?» Он почесал нос аппаратом. «Не знал. Молодцы. Ну ладно, давай вернём твоей безделушке жизнь». Он вытянул из аппарата шнурок, оканчивающийся утолщением. Оказалось, что оно светится. Маркиз посвятил им в упор в порт зарядки телефона. Мой нейронный интерфейс неожиданно кольнуло источником сигнала. Что-то попросило разрешения подключиться. Я позволил. Перед глазами появился экран с непонятными диаграммами и столбцами цифр. «Это что, показания прибора?» — спросил я. Маркиз посмотрел на меня удивленно-загадочно. «У тебя что, есть нейроинтерфейс?» — спросил он. «Есть. На станции, где жила моя супруга, в шили чтобы не терялся. «Круто. У меня простой и глючный. Ещё от него начинает болеть голова, если долго пользоваться. Вот оно преимущество системы. Делают всё для человека, а не лишь бы продать, как у нас». Зависливо посмотрел на меня Маркиз. «Прости, что принял тебя за дикаря». «Ерунда. Я на это не обижаюсь. Когда сможете зарядить телефончик?» «Минут через десять. Сейчас изготовлю штекер и приделаю внешний аккумулятор». «Чтоб ты больше не надоедал мне со своими проблемами». «Насколько в нём хватит заряда?» «Теоретически, на несколько лет». «Лет?» — удивился я. «Это если непрерывно использовать потребление энергии по максимуму». «Класс! Вы могли бы хорошо подзаработать на Земле с такими аккумуляторами». Я осёкся, поздно вспомнив, что жители подземелья обречены прожить в нём до скончания века. «Видно, что новенький», — произнёс Маркиз. «Все поначалу думают, что тут они временно, а потом, когда приходит осознание, даже смотреть на них жалко, тебя тоже это ждёт». Я просто вздохнул, чтобы интонацией нечаянно не выдать своего подозрительного оптимизма. Технари завёл ещё какой-то аппарат, и тут выдал кусок провода с разъёмом под гнездо телефона. «У нас тут полно всякого оборудования, способного копировать чужое», — пояснил техник. С одной стороны, я получаю неоценимый опыт, но с другой мне некому будет его передать. Эти древние были странными людьми. Делали все свои вещи будто бы нарочно, грубо и примитивно на первый взгляд. Но копнешь до сути, и оказывается, что они могли предусмотреть все, что можно. Они знали о природе и сути вещей намного больше нашего. Им доступно было без применения технологий, Одной только формой помещения сделать так, чтобы в нём поддерживался микроклимат. Никаких тебе моторов, вытяжек, шахт, только глубокое знание природы. Вот это и есть высокие технологии. Уверен, что их космические аппараты не имеют миллионов запчастей, как наши. Не ломаются и летают без такого дикого потребления энергии. Он приклеил к задней стороне телефона небольшую пластинку и присоединил к гнезду, идущие от неё провода. На, включай. Я взял из его рук телефон и включил. Экран ожил, пиликнул приветствием. «Работает!» — обрадовался я. «Даже не знаю, как вас благодарить!» «Сочтёмся. Мы теперь здесь до самой смерти». Маркиза передёрнула. «Конечно!» Я пожал его вялую от низкой гравитации руку и направился в нашу комнату. Айрис на месте не оказалась. Она оставила записку, в которой было написано, что её вызвали кормить малышей. Я прилег на кровати и полазил в телефоне. В нем было так много фотографий с сыном, что у меня невольно возникла грустная томление из-за разлуки. Ведь мы могли никогда больше не увидеть его. Первые признаки депрессии черным покрывалом окутали мою душу. Сделалось так тоскливо, что захотелось повыть по волчьи. Да еще Айрис превратилась из женщины в кормораздатчик. Она вернулась через полчаса и устала присела рядом. Как тут невыносимо! призналась она. «Согласен. У меня такое ощущение, что в своём уме тут до старости никто не доживёт». Я протянул ей телефон. «Сделал. Если не хочешь испортить себе настроение, не включай». «Почему?» — не поняла Айрис. «Там фотографии Никаса». На неё мои предупреждения не подействовали. Наоборот, она быстро включила его и жадно впилась в экран. И я следил за трансформацией её настроения. Глаза Айрис наполнились слезами. Задрожали губы. Она зашмыгала носом. Я предупреждал. «Удали все фотографии. Не хочу, чтобы кто-нибудь кроме нас рассматривал Никаса». Я так и сделал, правда, с некоторым чувством сожаления. Ведь могло случиться так, что я больше никогда их не увижу. Айрис вытерла слезы и спокойным голосом произнесла. «Пора сделать Иванту подарок. Пошли вместе. Покажешь ему, как пользоваться телефоном». В подземелье имелся детский сад, в котором держали детей, пока их родители работали. Он был необязательным, по желанию родителей. За детьми, которых тут было не меньше двадцати, присматривала единственная женщина, и то в полглаза. Когда мы вошли туда, Иван дрался с другим мальчиком. Вернее, бил его. Зареванный брат сидел рядом, а воспитательнице и дела не было до конфликта. Она читала или рассматривала фотографии в каком-то журнале. Мы обозначили своё появление покашливанием. Женщина оторвала взгляд от глянца и посмотрела на нас. «Вы кто?» — спросила она без всяких эмоций. «Мы новенькие. Я подружилась с Паулой, мамой Иванта. У нас есть игрушка, которую мы хотели бы ему подарить. Нам она уже не нужна». «Дарите, хотя он этого и не заслуживает. Повадился лупить всех. Что ни день обязательно кому-нибудь расквасит нос. Дьяволёнок, а не мальчик. Может быть, ему скучно?» Заступилась Айрис. «Если скучно, пусть рисует. Или бегает, как остальные». «Теперь он точно никого бить не будет». «Ивант, иди сюда!» Позвал я ребёнка. Он отвязался от своей жертвы и осторожно направился к нам, подозрительно приглядываясь. Айрис он видел раньше, а меня ещё нет. Подошёл и уставился из-под лобья. «У нас для тебя есть одна вещь, которая тебе точно понравится». Айрис будто перевоплотилась в аниматора, разговаривающего с менинником. «Ты уже большой мальчик и заслуживаешь серьезной игрушки. Сейчас дядя Гордей покажет тебе, как ею пользоваться». Глаза у Иванта загорелись, когда он увидел включающийся экран телефона. Мы подождали, пока тот загрузится. Я предложил мальчику сесть удобнее, чтобы он тоже смотрел в экран. Иконки с играми у меня были собраны в одной папке. Я решил начать с самого простого — с игры на реакцию. Запустил ту, в которой надо было бегать по дорогам, избегая ловушек, успевая вовремя перепрыгнуть, пригнуться или сменить направление. Так как я был довольно опытным игроком, то смог показать ему всю красоту игры. Ивант вцепился в мою руку, наблюдая за процессом, забывая моргать. Айрис сидела рядом с довольной улыбкой. Наш подарок пришел с ребенку по вкусу. «Давай покажу еще парочку игр, а ты решишь, какая из них тебе больше нравится», — предложил я. давай Радостно согласился Ивант. Мне захотелось показать ему гонки и стрелялку. Машины тоже привели его в дикий восторг. Они блестели лаком на солнце, рычали моторами, гоняли по живописным трассам, сталкивались и переворачивались. А стрелялка ему не понравилась. Как только он увидел вблизи жуткую рожу зомби, закрыл глаза руками. «Фу, я в это играть не стану!» произнес он, испуганно сквозь ладони. «Я тебя понял. Иконку спрячу». Я загнал её в другую папку. «Держи», — протянул телефон. «Не заигрывайся долго, а то глаза будут болеть». «Ага, ладно», — соврал мальчишка. Он бережно взял телефон в руки и ткнул в иконку с игрой, в которой надо было бегать. Детский ум очень наблюдательный. Он отлично запомнил, как и куда надо нажимать на экран. У него всё получилось с первого раза. Иван прошелся по меню, хотя оно было на незнакомом для него языке, и с первого раза выбрал нужное действие. Игра началась. Вначале он несколько раз быстро убился, но, запомнив расположение препятствий, прошел этап до конца. Иван выглядел счастливым, отчего за несколько дней в подземелье мы успели отвыкнуть. Его облепили дети, даже побитый мальчик. Все хотели видеть, чем он так увлеченно занимается. Мы с Айрис решили незаметно уйти. Мне было как-то неловко, что пришлось использовать ребёнка в своих целях, подарив ему развлечение Вернувшись в нашу комнату, я решил пообщаться с супругой нашим секретным способом. Мы используем ребёнка. Вдруг это опасно? Я не придумала ничего лучше. Выберемся, сообщим, куда надо, и все они будут освобождены. Согласись, это достойная плата за его риск. Соглашусь. Когда думаешь начинать? Завтра. Сразу после окончания моей смены.